Глава пятнадцатая «Мы это остановим», — твердо заявил я, на что Фелия рассмеялась. Ее смех неприятно резал слух своим фальшем и металлическими машинными отзвуками. «Даже вестникам это не под силу, мальчик», — пренебрежительно бросила она. «Иначе бы они давно выиграли ту войну». «Ахинарим?» «Проклятый король?» — женщина задумалась. «Кто знает?» Его сила теоретически необъятна, и ее границы нам только предстоит изучить. Но вряд ли ты убедишь его помочь вам. Он безумно жаждет мести, и уж тем более он не скажет тебе спасибо за убийство Персиваля. Они были друзьями, прошедшими через очень многое. Но даже если бы он мог, он вряд ли проживет достаточно долго. Энергия хаоса и алая чума разрушают его изнутри». Ни одно существо не должно обладать подобной силой. Даже вестники это понимали, не став участвовать в его формировании. Печально, не правда ли? Столько лет пытаться стать кем-то большим, чем человек, и так быстро умереть. «Хватит разговоров», — рыкнула Урсула. «Вы заплатите за то, что пришли сюда. Дарующий непременно об этом узнает и обрушит на ваши головы всю мощь Рагнарока». Давно пора раздавить вашу мерзкую гильдию. Смотрю, ты все та же стерва, Урсула. По правде говоря, я удивлена, что ты теперь в Рагнароке. Кинула душу предвестника, или, вернее сказать, развалила. Из-за твоего неумелого руководства одна из сильнейших гильдий превратилась в три. Урсула выдавила улыбку, но очевидно, что слова Гертруда ее задели куда сильнее, чем она хотела показать. Это все уже не имеет значения, Вульф. «Нашему миру конец, но мы спасемся». Дарующий знал, что это произойдет и спасет избранных, которые пойдут за ним и его учением. «Я понятия не имею, как ты тут оказалась, но если ты и твои люди перейдут под наше мудрое руководство, мы так и быть спасем вас». «Вот так просто?» «Может, мы с тобой друг друга на дух не переносим, но даже мне ясно, что сейчас не время для личных счетов». «Дарующий не успел подготовить достаточно сильную армию к судному дню. Нам нужны сильные пробужденные. Присоединяйтесь!» «И как же вы собираетесь всех спасти?» спросила Варвара, вмешавшись в разговор. «Это узнаете, если присоединитесь». Гертруда усмехнулась, после чего кивнула на меня. «Ты не с тем человеком разговариваешь. В прежнем виде ультимы больше нет. Теперь мы часть другой гильдии». «Что?» – кажется, Урсула была немного удивлена таким поворотом событий. «Какой гильдии? Проклятые, и я ее возглавляю», – сказал я, скрестив руки на груди. И мой ответ – нет. Что бы не замышлял и какие бы дела ни вел с создателями и артами из групп, они не имеют никакого отношения к спасению мира. Его не спасти, но можно спасти горстку избранных. Фелия тем временем отошла немного в сторону и с любопытством наблюдала за нашей маленькой перепалкой. Уверен, что этой жуткой женщине-киборгу нет никакого дела до того, спасутся ли земляне или нет. Но вопрос, какие именно цели она преследует? Чего она хочет добиться именно для себя? И стоило об этом подумать, как где-то вдалеке раздался гул, а следом гулкий удар, настолько сильный, что зазвенело в ушах, затем еще один и еще, а вместе с ним по земле расходилась все усиливающаяся вибрация. Фелия подняла руку, сделала один плавный жест, вырисовывая в воздухе сияющий магический символ, и всех нас окружил пузырь полностью гасящий звуки. Даже вибрации, идущие по земле, стала гораздо слабее. Вдалеке загорелись огни, а вместе с ними стала вырисовываться странная фигура. На первый взгляд она напоминала гигантского метров сто высоту механического паука, но с огромным лицом создателя, похожим на то, что я видел в небе, когда шел через зону. Много тяжелых, многосуставных лап, часть из которых опиралась на пол, другая на потолок, буквально проталкивали массивную стальную тушу вперед. Пробормотал один из пробужденных, шокированный увиденным. Да даже я оказался под впечатлением, хоть мне и доводилось однажды видеть титанический тип своими глазами. Когда эта монструозная фигура дошла до нас, то по сравнению с ним оказались просто крошечными муравьями. Неприятное чувство, хотя бы потому, что я не уверен, что даже у меня хватит сил повредить эту исполинскую машину. Если среди создателей таких много, то неудивительно, что война закончилась совсем не в пользу вестников». Даже рагнароковцам стало не по себе вблизи от этой штуки. Они немного пятились и словно прижимались к земле, невольно желая стать как можно незаметнее. И лишь Фелия стояла с гордо поднятой головой, взирая на это невероятное существо. «Спокойно!» – величественно произнесла она, жестом призывая успокоиться. Странно это, если рагнарок уже давно ведет дела с создателями, то почему их так пугает эта штука? Они встречают такую машину впервые или дело в чем-то другом? Огромный робо-паук замедлил движение незадолго от нас, а затем и вовсе остановился. «Стас», — шепнула мне Варя, осторожно коснувшись руки, — «эта штука намного больше той, что преследовала нас во время прошлого визита». «Ага», — подтвердил я. «Этот создатель был больше, чем тот, что возглавлял нашествие в прошлый раз». «Страшно представить, какое у него вооружение». «Не думай об этом», — посоветовал я. «Нас удостоил визитом один из контролеров времени», — неожиданно сказал Геран, возникнув рядом с нами. «Погоди», — начал вспоминать я. «Вы смогли убить одну такую штуку во время войны?» «Да, когда штурмовали цитадель Вечности». «Кажется, именно в схватке с контролером я и погиб». «Пожертвовал собой». но позволил остальным прикончить эту штуку», — поморщился он. «Ясно, значит, драться с ней смысла нет. Если четыре вестника смогли убить его, лишь пожертвовав одним из своих, то нам точно нет смысла ввязываться в этот бой». «Нет, у вас не шансы его убить в нынешнем состоянии». «Но он неповоротливый, и большей части орудий, если его не модифицировали, нужно временно разогрев. Используйте его, чтобы скрыться». Только в этом ваш шанс на выживание». Голова огромного создателя подалась вперед, а затем, словно на огромном поршне, выдвинулась далеко вперед, нависая над нами. Его глаза были закрыты, но они открылись, когда голова остановилась в каких-то десяти метрах от нас. Они отворялись неторопливо, словно нехотя, и мне почему-то вспомнилась строчка из романа Гоголя «Вий». «Как там было? Поднимите мне веки». Вот и этот исполин открыл глаза, и я ощутил, как сквозь меня проходит нечто. Словно ветер, проникающий сквозь кожу, мышцы и кости. Крайне неприятное ощущение, но, к счастью, оно продлилось недолго. Глаза снова закрылись, а голова вернулась на место, но теперь отворился рот контролера, и оттуда выскользнуло что-то маленькое. Вначале я подумал, что это одна из тех летающих машин, которые мне уже доводилось несколько раз видеть, Но она оказалась немного другой. Этот создатель выглядел более похожим на человека, а реактивных крыльев за его спиной было явно больше, чем у тех, что попадались мне раньше. Ну и у него были ноги. Он замер в воздухе неподалеку от нас, после чего произнес «Не до конца сформированный вестник, женщина, пытавшаяся стать одной из нас, и дети хаоса из мира 327». «Зачем именно вы желали аудиенции?» Самым жутким в этом было то, что каждое слово было произнесено разными голосами. Из-за такого разбаланса понять его речь было очень сложно, и ее смысл приходил только с опозданием. «Мы пришли просить содействия для эвакуации людей в другой мир. Рагнарок был вам очень полезен до этого момента и будет полезен и в будущем», сказала Урсула на том же самом языке, на котором говорил Хинарим. древний всеобщий язык, но женщина явно не слишком хорошо его знала, говорила неуверенно и с сильным акцентом, что мне очень резало слух. Я даже сам не заметил, как привык к нему и ощущал практически как родной. «Мы помним об этом договоре», сказал этот робо-ангел, «и мы сдержим свое слово, если вы поможете нам найти того, кого вы именуете проклятым королем». «И именно поэтому я тут», вперед вышла Фелия, «Я помогу вам найти и поймать своего дорогого супруга». «Фелия Горохан, третья жена Хинарима, драконьего всадника». «Да, ты можешь быть полезна». Создатель спустился чуть ниже, почти на наш уровень, но все равно возвышался. Я бы даже сказал, давил на нас своим присутствием, словно вокруг него находилась подавляющая аура. «И что же ты хочешь получить взамен? Стать одной из вас!» Она сбросила с себя в уаль, скрывающую лицо, а затем стала сдирать с него те самые сшитые куски кожи. Несмотря на то, что крови там давно не было, и кожа за долгие годы использования высохла и загрубела, выглядело это все равно крайне неприятно. «Видите, мы не так уж сильно и отличаемся!» — воскликнула она с нотками безумия. И тут я понял, что она действительно желала стать такой же, как они, Восхищение и нетерпение так и сквозили в каждом ее движении и в каждом произнесенном слове. «Я хочу быть одной из вечных, управлять порядком и вести миры в новое будущее, где даже хаос будет упорядоченным», — продолжала она, а вот Создатель молчал. Он смотрел на нее сверху вниз, и что-то мне подсказывало, что едва ли он считал ее равной себе. «Это невозможно!» Его слова, словно монолиты, припечатали весь дух женщины. «Что?» — явно была ошарашена этим решением Фелия. «Порождение хаоса не может стать частью порядка. Фелия Горохан не может быть интегрирована в систему. Безумие Фелия Горохан может повредить целостности матрицы единой сущности и вызвать непредвиденные ошибки. Запрос на интеграцию отклонен. Мы можем предложить иное решение. Мы можем модифицировать текущее тело, «Обновить конфигурацию, привести его к актуальному технологическому состоянию. Апгрейд возможен». Кажется, она совсем не на это рассчитывала, приходя сюда. С легкой ноткой злорадности усмехнулась Варя. «Нет, нет, этого мало. Я хочу стать одной из вас. Получить доступ ко всей вашей базе данных!» Закричала Фелия, хватаясь за лицо. Все ее показушное спокойствие и уверенность в себе буквально смыло. Отказано, коротко ответил с металлическим скрежетом этот ангел, но отказано! Ценность Фелии Горохан высока, но риск при подключении ее к основной матрице сознания слишком велик. Нельзя допустить конфликт внутри управляющей матрицы. Создатели едины, воля создателей должна быть абсолютна, внутренние конфликты недопустимы. «Так не пойдет!» – зарычала женщина, недовольная его словами. «Фелия Горохан не может выдвигать условия», – все так же по-машинному ответил создатель. «В случае содействия Фелия Горохан может рассчитывать лишь на обновление конфигурации и эвакуацию. Этого мало. Это все, что мы способны предложить кому-то вроде тебя». «Удивительно, как, будучи машинами, они ухитряются быть такими высокомерными», – хмыкнула Варя. «Они правят всеми мирами, у них более чем есть основания быть высокомерными». «Но да, я ожидал, что они будут более машинами, а у этого парня в речи так и сквозит презрение к существу, подобному ей», согласился я с ведьмой. Внезапно Создатель повернул голову в нашем направлении и сместился чуть в сторону, буквально подлетая ко мне. И теперь мне уже приходилось стоять, задрав голову, чтобы смотреть на него. «Вестник, зачем ты пришел сюда?» Решил вновь бросить нам вызов? Если так, то ты будешь уничтожен здесь и сейчас. Я хочу спасти свой мир. Отказано. Невозможно. Чушь. Вы создатели. Вы можете очень и очень многое. Почти все. Вы привели бездну на нашу планету. Вы решаете, когда настанет час. И раз так, то вы можете это остановить. Может, Хинарим и ускорил ход событий, «Но в ваших силах остановить это!» Создатель молчал, продолжая смотреть на меня сверху вниз. «И впрямь надменная штука. Я предлагаю вам Хинарима. Мы убьем его, изолируем или сделаем что-то другое. В любом случае мы избавим вас от этой проблемы». «Мы...» «Слушаем», — склонил он голову. «Стас, это безумие», — охнула Варя. «У нас нет выбора». «Сами мы не остановим бездну, выходящую из-под контроля. Хинарим, несмотря на свою силу, тоже вряд ли станет помогать. Ему плевать на всех, а значит, союзником его мы не сделаем. Уж точно не таким, какой способен спасти наш мир. А значит, придется просить их», — сказал я это Варе и вновь повернулся к механическому ангелу. «Взамен вы остановите то, что происходит. Уберете бездну». или хотя бы вернете ее в зачаточное состояние, остановив рост. Это все, что нам нужно.